Глава 10. Про работу мам и вещички. Я с дежурной улыбкой повернулась к новоприбывшей. Девушка стояла на пороге, нервно сжимала сумочку и очень неуверенно глядела по сторонам. Девушка производила весьма двойственное впечатление. С одной стороны, она была очень, просто очень скромно одета. Длинное платье скучного мышиного цвета, застегнутое под горло до последней пуговицы. Простая прическа, заплетённая настолько туго, что у несчастной девчонки наверняка должна была болеть голова. Притом волосок к волоску, ничего не выбивается. Одновременно с этим ткань платья была дорогой, не просто добротной, а именно дорогой. И простенькие сережки гвоздики что сверкали в ушах, явно были золотыми, а камешки очевидно являлись алмазами, достаточно крупными для такого украшения. Завершали ансамбль качественные туфли и сумочка. Заметив эмблему фирмы, я мысленно присвистнула. "Здравствуйте", запнувшись, поздоровалась она, а потом сделала шаг назад. "Я, наверное, пойду". "Стоп. Куда это пойду? Никто от меня без покупок еще не уходил". "Доброго дня, девушка", Промурлыкала я не хуже, чем кот. "Не стоит торопиться. Лучше расскажите, что вас привело в мою лавку". Я, рука в перчатке, невольно взметнулась к щеке, но тотчас безвольно опала вниз. И подойдя поближе, я заметила, что у девушки плохая кожа, очень-очень плохая кожа. Маменька говорит, что негоже оспаривать то, что дано нам единым. Маменька несомненно права. Может быть, осторожно заметила я, останавливаясь в паре шагов от клиентки. А про что конкретно она говорила? Как вас, кстати, зовут? Мисс Лайна Ривин, покраснев, представилась девушка. Она говорила про внешность. Ага. Фамилия знакомая, но сейчас не вспомню откуда. У девчонки наверняка какой-то сбой в работе сальных желез. А маменька вручила ей хозяйственное мыло и посоветовала молиться единому о нормальной коже. Как бы ей посоветовать что-нибудь и не спугнуть? Девчонка явно на грани. С одной стороны, очень хочется быть красивой, а с другой мама. Знаете, у меня в свое время были очень большие проблемы, особенно в подростковом возрасте. Начала было я Краймглаз замечая, как с кухни само собой выплывает поднос с чайником, двумя чашками и вазочкой с печеньем. Ай да кот. Ох, это долгая история, проговорила я и аккуратно подцепив девушку под локоток, развернула ее к диванчику. Не согласитесь ли присесть на приветственную чашечку чая? Ну а почему бы и нет? Во-первых, мне любопытно, а во-вторых, все равно никаких клиентов нет. Девушка пару раз оглянулась на дверь, но все же прошла. Примостилась на самом краешке дивана, словно готовая в любой момент с криками отсюда сбежать. Я подхватила со стойки оставленный дымовым поднос, послала довольно щурящемуся коту воздушный поцелуй и развернулась к клиентке. Итак, с сахаром или без? Без, вздохнула Лайна. Мне говорили, что сладкое усугубляет мою проблему. Так что без ничего. Бедняжечка. В общем, как я уже говорила, у меня в свое время была просто ужасная кожа. И я разливалась соловьем и чаем. Вернее, чай аккуратно наливала в чашки, передавала своей клиентке и ощущала себя легендарной сиреной, которая голосом зачаровывает страдников и заставляет отдать ей свою жизнь. Но мне были нужны только денежки, Причем не все, хочу заметить, а строго за товар качественный. Студентик вот не жаловался. В общем, в следующие 20 минут нами было выпито по две чашки, и я в красках поведала ей свои подростковые страдания. Это сейчас у меня отличная, гладкая кожа. А в бытность четырнадцати годков со мной в обнимку можно было только плакать, а уж никак не целоваться. Девушка завороженно кивала, и мы незаметно перешли на ты. И вот представь, я впервые влюбилась. Ох, как мне это знакомо. Вот да, влюбилась. Я даже помрачнела, вспомнив свои терзания и метания. По кому бы вы думали? По Кристиану. А он мало того, что всегда трепал меня по голове и спрашивал: Когда же я наконец вырасту из детских платьев? Так еще и шутил на тему того, что мой рост, мягко сказать, на лицо. А на лице у меня было, сама понимаешь. Да, грустно кивнула девушка. А у меня все еще веселее. Родители ведут разговоры о помолвке, и все уже согласовано с его родителями. А тут я случайно услышала разговор о том, что на лицо я, конечно, страшная, но в брачную ночь можно и простынку накинуть. Благо фигурка хороша. с приданным покатит. Ты представляешь, он так и сказал, покатит. Что это вообще за слово? Вот сволочь. Искренне негодовала я. Отвратительно звучит. Помолвку я разорвала, но легче от этого не становится. Именно в этот момент дверной колокольчик вновь звякнул, и на пороге опять нарисовался Крис. Добрый день, зубасто ласково поздоровалась я, всем своим видом намекая, что сегодня мы уже виделись. И до вечера я повторять рандову не планировала. «Еще раз здравствуй, Адель. Мужчина снял цилиндр, пригладил растрепавшиеся черные волосы и, подарив всем присутствующим обаятельную улыбку и грациозный поклон вежливости, добавил: "Я ненадолго, и от работы отвлекать тебя не буду. Просто оставлю это здесь". И он положил на стойку какой-то бумажный сверток, а после стремительно вышел из лавки. "Кто это?" с предыханием спросила Лайна. "Кузен", мрачно ответила я. "Всем бы таких кузенов", завистливо вздохнула девушка. И я не стала возмущенно орать, что это тот самый, который не оценил меня. великолепную в прищавые 14. А решила перевести беседу в более безопасное русло. Слушай, Лайна, а почему так вообще получилось, что твоя мама настолько прямо трактует Единого? Дорожка, если честно, была скользкая. Беседовать с чрезмерно церковлёнными личностями всегда скользкая дорожка. Но очень сложно соглашаться с людьми, которые считают, что божественная сила в мире одна. Если есть наглядные и постоянные свидетельства, что существуют и другие. Мама за натуральность и скромность. Ладно, давай зайдем издалека. Чем ты умываешься? В общем, после недолгих расспросов я поняла, что уход за кожей у бедной Лайны действительно был по принципу, чем Бог пошлет». и при этом чем скромнее, тем лучше. Могу посоветовать тебе самую базовую систему Лайна. В твоем случае надо помочь коже вырабатывать правильное количество кожного сала. Сала Девушка поморщилась. А может, есть средство, которое поможет, чтобы оно вообще не вырабатывалось? А это тоже вредно. Всего должно быть в меру. Как скажешь. Посоветуй мне самое лучшее. Я только выдохнула. Понимая, что скользкий вопрос бюджета девушки решился сам собой. В итоге я предложила ей пару вариантов среднего и высокого ценовых диапазонов. Лайна выбрала дорогой вариант, чем обогатила мою кассу и порадовала меня. А после довольная вышла из магазина. Перед этим поблагодарив за чай и душевную консультацию. Даже сдачу не взяла. "Ну ты, Адели, молодец", восхитилась Морель, взлетая с полки с флакончиками. "Как ты ее?» "Ну, это не я. Она была готова к покупке, а я всего лишь подсказала". "Никакие отнечи! Именно!" воскликнула выплывающая из кухни Сарочка. "Лучше посмотри, что именно тебе притащил сексуальный братишка". "Он мне не брат, даже не родственник. Смотри, говорю." Я косясь на княжулю, залезла рукой в бумажный пакет. И первое, что достало, прямоугольный белый кусок картона. В углу змеился вензель одного дорогого ресторана, а по центру знакомым почерком было выведено: "Как я понял, ты не успела пообедать, и забрать тебя из лавки сейчас не получится. Так что решил отправить так. Ведь готовить тебе тоже некогда". "Какой мужик", мечтательно вздохнула Сарочка. "Милая, так и если мужик тебя кормит, то это что-то значит". Между прочим, я уже приготовил обед. Недовольно отозвался домовой, который не оценил презент Криса. Очень питательный и вкусный. Просто клиентка пришла, и я здраво подумал, что лучше положить золотые в кошель, а обедать позже и в тишине. Прости, котик, я все обязательно съем, просто на ужин, хорошо? Я разглядывала то добро, которое обнаружилось в четырех коробочках. Жаркое по-королевски. Говорят, в этом заведении готовят по особому рецепту главного повара его величества. Салат с рьерской белой рыбой, сырный крем-суп и в самом маленьком лоточке небольшое пирожное, украшенное свежей малиной и белыми кремовыми розочками. Я могла отказаться от совместной поездки, от дорогих подарков, но не от еды, Причем такой вкусный. Просто я сама вряд ли смогу позволить сходить в ресторан, особенно в тот, откуда купил это все Крис. Но при виде этих блюд вспомнились наши редкие семейные походы в ресторан. Папа дважды в год возил нас по подобным местам: перед самым Новым годом и на мой день рождения, что всегда злило брата, хоть и проявлял он свое недовольство недолго. Но не мог Натан долго злиться. И те моменты остались навсегда в моем сердце как самые важные и ценные. Мы были полноценной семьей. очень крепкой и дружной. Жаль, что после того, как умер для родителей, брат забыл об этом. В последний такой поход мы как раз ели королевское жаркое. В ресторане оно подается в большой позолоченной тарелке с вензелями по краям. Сверху блюдо украшали крупными кольцами лука, зелени и базилика, а само мясо и картошка просто таяли во рту. Из воспоминания меня вырвал резкий стук в закрытое окно лавки. Я вздохнула от неожиданности и чуть не уронила коробку с десертом. Отложила пирожное и посмотрела в сторону шума. В окно очень настойчиво бился какой-то тёмный свёрток. Удивлённо посмотрела на кота. Как-то страшно открывать и впускать непонятное нечто. Хм, что-то летающее, магическое, но безвредное. Кажется, его называют маг-почтой. констатировал домовой и извитительно попросил. Может, кузен забыл отдать столовые приборы и так отправил? Крис, менталист, это другое, ответила я, подходя к окну и распахивая его. На прилавок тут же спланировал свёрток. Я более чем изумлённая, принялась его распаковывать. В чёрной дорогой бумаге, запечатанной сургучной печатью, я обнаружила небольшую книжку с кожаным переплётом и на ней записку. Уже вторую за день. Знания, которые содержатся в ваших учебниках, очень поверхностные. Думаю, вам будет очень кстати данное пособие по травам и их свойствам. Книга пригодится и в дальнейшей работе с зельями. Реонар Р. Едва я отложила письмо, написанное твердым и красивым почерком, то его тут же прибрала к рукам нечисть. Сначала выразительно и со странными интонациями его читала Морель. Потом клочок бумаги перешел к Сарочке, затем к остальным мышам и даже паукам. Не знаю, умели ли они читать, но смотрели на буквы очень внимательно. "Вот, так и за нашу девочку назревает серьезная битва", выдала Книжуля, размахивая закладкой. Я закатила глаза. И спряталась за подаренной книгой. Очень редкое, между прочим, издание. Кажется, я уже ее магу не верну, потому что такое издание отдавать очень и очень глупо. Тут столько знаний, столько всего, что я хоть часть этой информации не собрала бы из всех выданных мне библиотеки учебников. Пока я изучала подарок, в лавке разыгралась нешуточная битва. А я говорю: маг, не откузым". Отовсюду летели фразы. Вся нечисть громко спорила. Пока Марель не принесла чистый сверток. и на моих глазах перо разделило поверхность чистой бумаги пополам, и подписала оба столбца. Первый, естественно, назывался R, а второй K. Я, как завороженная, следила за происходящим не веря до конца, что тут мне жениха ищут, и чуть ли уже имя детям не придумали. Все, говорите теперь плюсы Раянара и Кристиана, громко подытожила Марелина. Только по очереди. Я буду ставить черточки в нужную графу. А потом посчитаем их количество, и у которого будет больше баллов, значит, тот и достоин нашей Адель. О, единый! Почему меня все же не уволокли болотные шусы? Безучастным к общему безумию был лишь домовой. Поэтому я к нему и воззвала. Кот, смотри, что они делают. Меня без меня сватыют. Дух махнул пушистым рыжим хвостом и проговорил: "Пусть куда хотят корочки. Лучше иди поешь, пока еда не остыла". Я послушала совета домового и принялась сначала за суп. А после зажаркое. Заботливый кот притащил большую кружку чая из кухни, так что я ела, запивая вкусным отваром. И на слова нечисти и их попытку меня включить в процесс выбора мне жениха лишь фыркнула. Так, тихо. Я балы считаю, шикнуло на толпу Морель. Несколько минут она молчала, лишь усиками шевелила, а затем расстроенно объявила: "У каждого по десять. Ничья". Толпа тут же возмутилась, но все умолкли, едва заговорила Сарочка. Мы забыли кое-что важное учесть. Мышки и пучки подались вперёд. Морэр нетерпением махнула хвостиком. А именно будущих свекровей. Если тетку мы уже знаем и можем ее планы щелкнуть, как орешком, то что с матушкой темного мага? Деловито голосила княжуля. Я еле держалась, чтобы не сползти под прилавок. Ху единый, ты права, княженция. Что-то мы это упустили. Задумчиво протянула мышка из рода белых мышей. По-моему, уже давно провели исследование, доказывающее, что чем круче и перспективнее мужик, тем у него ужаснее мама. Но поверишь моему большому опыту? Продолжала магическая книга. Огу, вздохнула Морель. Когда сын золотца, то мать обязательно дракон. Чтобы это золотце беречь. А невестка тогда кто? Осторожно спросила я, хотя и поклюлась не мешиваться, увы язык прикусить не успела. Разбойник который пришел сразиться с драконом и забрать себе все золото, конечно. Но дракон не так-то прост. И выживет сильнейший, радостно провозгласила Сарочка. Помнится, когда я встретила Йосика, моего третьего мужа, то его мамуля была таки резко против. Почему? Пашус ее знает. Может, дело в трех моих детях от первых браков, может, в том, что я была сильно тяжелее Йосика, а может и в разнице в возрасте. Так и 25 и 40 лет различие присутствует. Мне даже страшно спрашивать, в чью пользу. Короче, у магистра отобрали несколько баллов за то, что у такого перспективного мага обязательно не мать, а огнедышащий дракон с огромными шипами и метровыми стальными когтями. Мне стало за него обидно, так что попросила забрать баллы и у Криса. Так-то тетенька имеет тоже не ангельский характер, и она еще меня на диету посадит, очень правильную и безмясную. Остаток дня я провела в ожидании покупателей которые не особо спешили в лавку новоиспеченной ведьмы и в разглядывании подарка магистра. Книга была просто-таки кладезь ценнейшей информации. Это даже признали моя нечисть, взявшая паузу в обсуждении моей несуществующей личной жизни. Дорогая книжка вынуждена признать, выдала сарочка, восхищенно разглядывая переплет. Вот и мне бы такую обложку, а то почтенный гримуар больше сотни лет входит в одном и том же. Я уже чувствую себя дедой Шурой который с рождения и до гроба одни и те же ритузы и носил, говоря даже ни разу не снимая. Ничего, вот Адель выучится, и как начнем зарабатывать, расширим линейку зелий, сделаем красивые этикетки и займемся... сейчас вспомню это новое модное слово. О, рекламой. Я читал про нее в газете. Утешал подругу кот, ласково гладя ее пушистым хвостом. Так мы хорошенько поднимемся и купим тебе самую дорогую кожу. Может даже золотой выверны. Елижинерского крокодила, мечтательно добавила Сарочка. Я лишь улыбнулась и продолжила листать книгу. Во мне бушевали очень странные эмоции. С одной стороны, лорд Рэйвенс очень и очень странный, и к тому же его непонятный повышенный интерес ко мне однозначно смущал. Но в то же время он единственный, кто протянул мне руку помощи в обретении самостоятельности. И так как я пока не знаю его целей, это настораживает, но это очень приятно. Полезнее цветов, которые в любом случае завянут, приятнее конфет, которые сегодня есть, а завтра их уже нет. Так я в задумчивости и провела остаток дня, Причем, проводив последнего покупателя, закрыла лавку и пошла ужинать. Обед, принесенный к рисом, давно переварился, и организм уже требовал подпитки. К тому же мне больше нравилась трепня домового, а не кухарки, которая готовила строго по книге рецептов тети. То и жутко полезно, и ужасно невкусно. А так я точно избегу ужины и останусь в рядах приверженцев нездорового питания. Кот накрыв на стол, убежал куда-то по делам на второй этаж, поэтому я ужинала в компании Морель. Та задумчиво поглядывала на меня, вертя юрким хвостиком, отчего ее юбка забавно колыхалась. "Я все размышляю о том, не сделает ли пакость какую тетка», сказала она в ответ на мой немой вопрос. "Вдруг на тебя со святой водой нападет?» Я хмыкнула. Представив, как за мной по всему дому будет бежать родственница с чашкой и криками, я избавлюсь от нечисти!» а я к прикроюсь. Он ведь сын, ему и страдать. Пусть и приемный. Тут же нашлась я. Но вообще тетя обычно не настолько нервная. Думаю, все пройдет гладко. Ну хорошо тогда, мышка улыбнулась. Если что, мы всегда можем позвать ее в гости. Под напутствие Морель я поправила волосы. Платье напоследок еще раз взглянула в зеркало и вышла за порог. Я пожалела о том, что не приняла приглашение кузена и не поехала на карете. Едва дошла до остановки и увидела большую очередь, ждущих нужный мне трамвайчик. Он начал ходить относительно недавно и стал отличной заменой извозчиков, потому что билет стоил несколько медиков, а скорость у него была даже больше, чем у колесниц, которые в зиму неизменно вязли в снегу и разносили грязь. Но главный минус заключался в том, что общественный транспорт вмещал в свой салон 15 людей, а в итоге вез все 30. Никто не хотел ждать следующий свободный МАК-трамвай, особенно поздно вечером и после длинного рабочего дня. В этот раз все было точно так же. Я успела занять сидячее место, но от этого удобств мало прибавилось. Надо мной стояла целая толпа, и иногда давила мне ноги. Благо ехать было всего пару остановок, но я успела пожалеть о своем желании добираться самой. Да, лучше бы я ехала в тишине кареты по мощёным улочкам. Дом тёти и дяди находился в хорошем районе и располагался недалеко от центра. Здесь в основном жили зажиточные торговцы, члены торговой гильдии, в нее входил и дядя. Дела у него шли только в гору, а учитывая, что за то, что он приютил сироток в лице брата и меня, он получал неплохой процент из банка, где хранились почти все сбережения родителей. Там папа придумал какую-то хитрую вещь. Деньгами пользоваться можем только мы с братом, как войдем в наследство. А вот пока этого не случилось, получают проценты с оборота этих средств семья Молс. Привратник уже достаточно пожилой полуорк Рырх встретил меня с улыбкой. Добрый вечер, мисс Норилл. Вы так похорошели, сказал он, открывая мне большие кованые ворота. Я прошла внутрь, окинула взглядом большой двухэтажный дом с крышей из красного кирпича, где прожила последние несколько лет, а затем ответила: Добрый вечер, спасибо. Немного подумала и спросила: А Кристиан здесь? Так как он предложил мне помощь, я уже рассчитывала на него. Туалетный столик ведь в сумочку не запихнёшь и на трамвайчике не уберзёшь. Вот и воспользуюсь каретой кузена и ручками слуг. Мне, между прочим, нужно не только довести все вещи до лавки, но и поднять на второй этаж. Молодой хозяин пришёл аккурат полчаса назад. Ну и отличненько. Поблагодарив привратника, я пошла по дорожке к дверям. Первым, кого увидела, зайдя в особняк, был Натан. Он скользнул по мне взглядом. Поздоровался и задал парочку обыденных вопросов. Как дела? Как работа? И все собственно. Меня наши отношения, точнее их отсутствие с родным братом, моим самым близким человеком, откровенно обижали. Да, мне было просто-напросто обидно, что он сестру не видел больше недели, но даже не подошел обнять. Что он не соизволил хоть раз прийти ко мне в лавку и даже не помочь. Я со всеми трудностями привыкла справляться сама. Очень печально. Но если еще год назад я всячески пыталась наладить наше общение, то сейчас понимаю, что это бессмысленно. Неплохо. Я хотела смолчать, но все же слова выскользнули против воли. Спасибо, что навестил, братик. Он чуть поморщился и запустив ладонь в свои медные волосы проговорил: "Я был занят, Одель". Понятно. Мне, если честно, было больше нечего сказать. Крис упоминал, что ты сегодня планируешь забрать часть вещей. "Право, Одель. Решение не очень умное". Я сжала зубы. Наверное, правильнее было бы уйти на второй этаж в свою комнату и заняться тем, ради чего я сюда пришла. Да, это было бы взрослым, умным и правильным решением. И Я отдавала себе полный отчет. как и в том, что я пока не была ни сильно взрослой, ни сильно умной. А потому спросила: "Почему ты так считаешь?" Да, я пошла на поводу у брата и позволила ему поумничать. Но что уж теперь? Оперевшись бедром о каменную стойку, я скрестила руки на груди и приготовилась внимать. Я вообще считаю, что ты зря ушла в это дело с лавкой. Хотя то, что не прогорело в первые же дни, вызывает удивление. Но, как я понимаю, это из-за того, что там остались зелья предыдущей владелицы. А что потом, Адель? Он расслабленно откинулся на спинку кресла, в котором сидел, и продолжил разглагольствовать. А потом тебя или закроют за продажи без лицензии, или еще что-то интересное. Ну и зачем ты полезла в мужское дело? Сейчас еще и съехать собираешься? Что молчишь? Он действительно требовательно смотрел такими же зелеными глазами, как и у меня, и судя по всему, всерьез возмущался тем, что я не тороплюсь раскаиваться в своих решениях. Я немного подождала, надеясь, что на лице не отражается лишних эмоций, и кивнула. Поняла твою позицию. Спасибо за подробное разъяснение. Даже слишком подробное. Если уж на то пошло. Уже в спину Натан негодующим не бросил. И ты вот так идёшь? Я повернулась. Не вот так. Сначала соберу то, зачем пришла, потом найду Кристиана, так как он обещал помочь, а затем уже уйду. Светлую кожу брата залил румянец гнева. "Издеваешься?" "Вовсе нет", совершенно искренне заверила я и решительно покинула гостиную, больше не останавливаясь. Взлетела по лестнице и уже в коридоре второго этажа, на пути в свою комнату, столкнулась с кузиной. "Адель". Она оказалась совершенно не удивлена меня увидев. "Здравствуй". "Здравствуй, Лилит". Крис упомянул, что ты придешь, и Я рада, что мы столкнулись. Заходи как-нибудь на чай. Расскажешь о своих достижениях? А то сейчас я убегаю. Но пообщаться с тобой очень хочется. Хорошо, кивнула я и отошла в сторону, пропуская кузину мимо. Она проскользнула, махнув по моей опущенной руке гладкой муслиновой тканью яркого голубого платья с синими и желтыми вставками. Меркнули светлые кудри. Шаловливый блеск глаз и девушка исчезла, оставив после себя облако тяжелого, несвойственного обычно столь юным девам аромата. А я продолжила свой путь. Правда, уже по пути со вздохом развернулась и направилась в противоположное крыло, к кабинету дяди. Всё же, несмотря на все их тётушки сомнительные подвиги, вежливость это не отменяла. Нельзя было прийти и не поздороваться.